Глава 292. Непростительный поступок. Внимание! Отношения с Даяной улучшены. Внимание! Отношения с гиярой улучшены. Внимание! Отношения с Кором улучшены. Когда Ворон заканчивал выяснять подробности их истории и положения в Валилако, отношения с каждым из членов этого отряда улучшились до дружелюбия, а с Даяной так и остались на уровне доверия. Помимо этого, беседа положительно повлияла на отношения с самой группировкой свободных. Правда, она так и не увеличила уровень нейтральных. Было уже за полночь, но Уилл не хотел покидать игру, пока не получит нужный квест. Однако даже после прямого предложения помощи отряд бывшей охраны отказался, ссылаясь на то, что это не его война. Им не хотелось, чтобы вмешательство короля чужой страны в дела Эль-Лако повлияло на союзническую миссию его величества. «Кажется, вы не особо понимаете ситуацию. Разбойник осмотрел сидящих вокруг ночного костра людей. Я не могу заключить союз с теми, кто потворствует рабству. Рыба всегда начинает пахнуть с головы. И если правители этого царства настолько прогнили, то какова вероятность, что их дурное влияние не распространится на мои земли?» «Ты хочешь сказать?» Мужчина, сидевший к нему, ближе всех нахмурился, размышляя над услышанным. Но его мысль подхватила Гияра. «Кажется, именно так». Если проблема во власти, то нужно сменить власть, так, Ваше Величество. Видимо, она пользовалась уважением сослуживцев, так как за все это время он общался чаще именно с ней и Даяной. Верно. Вы же не говорите сейчас о захвате нашего царства? А <р Wolfe> нет. Уил улыбнулся, скрывая свои истинные мотивы. О захвате сейчас действительно и речи идти не могло. Он был просто не готов управлять еще одной страной. «Как и говорил, я хочу заключить союз. Если моя помощь позволит зайти на трон тем, кто достоин, это лишь ускорит процесс». Хо, «Вот оно что. Звучит логично. Но как найти достойных?» Спросивший это, мужчина наклонился к костру и пошевелил палкой угли. «Думаю, тот, кто возглавляет свободных, вполне может подойти на роль одного из лордов». Да Даяна задумчиво посмотрела на ворона, но затем неуверенно добавила. «Правда, мы понятия не имеем, кто он». «Как это? Вы не знаете лидера группы, в которую вступили?» хм, сейчас он или она самый разыскиваемый преступник?» Гияра усмехнулась, говоря это. «За него положена действительно высокая награда. Кто бы на его месте согласился светить своим именем и лицом?» «Он появился внезапно, где-то месяца три назад, и с тех пор костью в горле стоит у всех торговцев рабами и у тех, кто этих рабов приобретает. Нападение на то логово, где нас держали, было не единственным с тех пор, как образовались свободные. «Ясно», — Уил кивнул, полностью соглашаясь с такими мерами предосторожности. «Как бы то ни было, если этот лидер заручится поддержкой моей страны, разве это не поможет тем беззащитным, о которых вы говорили, скорее оказаться на свободе?» Воины переглянулись между собой. Казалось, не хватало еще одной детали, чтобы лед наконец тронулся. И именно в этот момент раздался голос одного из солдат. «Слушайте, а почему до сих пор нет Ролла и Тиля? Кажется, они уже давно должны были вернуться». «Странно, столько времени прошло», — подхватила сидящая рядом женщина. «Вот же...» Геяра вскочила, когда вдруг представила, что ее опасения могут оправдаться. «Я в город. Сядь на место». Взгляд Даяны был серьезен. Что-то собралась делать там одна, да еще и ночью. Я...» Женщина сжала губы и, постояв еще немного, уселась обратно. «Виновата, погорячилась. Но мы не можем сидеть на месте, если их... Еще не факт, что их поймали». «Завтра с утра мы расспросим торговцев, видел ли кто их, и уже на месте решим, что делать дальше». «Как быть с господином?» Один из мужчин посмотрел на мальчишку, который проснулся пять минут назад и жадно поглощал похлебку. «Мы не можем рисковать и вести Йома в город». Ребенок, услышав свое имя, вскинул голову, но, поняв, что не происходит ничего интересного, продолжил заниматься своим делом. Тогда Даяна раздумывала над тем, как лучше поступить, когда ворон напомнил о себе». «Я же говорил, что могу вам помочь. Пусть со мной пойдет тот, кто в случае чего сможет издалека узнать пропавших, а остальные продолжат путь». Наступило молчание. Отряд обдумывал предложение короля, пока наконец Даяна не вздохнула и не ответила. «Хорошо. Охрана молодого лорда должна быть на первом месте. Насчет припасов подумаем завтра. Гияра, ты пойдешь с вороном». Внимание! Вы смогли убедить лидера отряда беглых солдат доверить вам поиск пропавших товарищей. Вам предложена цепочка заданий «Двое потерянных». Описание. Выясните, что произошло с ролом и Тилем в Деграмоде. Награды. Плюс 30 очков опыта. Принять? Да, нет. Было не так просто, но я это сделал. А теперь пора на выход. Принимая задание, Ворон на всякий случай оставил на охране лагеря Огра и Демона и, попрощавшись, растаял в воздухе. Утром Уиллу пришлось умываться и завтракать наспех, чтобы поскорее вернуться в игру. По возвращении его уже ждал собранный отряд, готовый продолжить путь. «Вы долго, Ваше Величество?» Гиярос уже здоровой рукой стояла неподалеку, прислонившись к небольшому дереву в ожидании Ворона. «Идемте?» Да. Парень снова посмотрел на мальчишку и в очередной раз задумался над тем, чего именно хотел от него культ. Было ли дело в ранге Йома или в его отце? Поздравляем! Вы первый, кто посетил город Даграунд. Получаете плюс 25 очков влияния, плюс 1 к силе. 20 километров до города были преодолены довольно быстро. Скорость гияра оказалась не такой высокой, как у разбойника, поэтому он усадил ее на Халафира, ведь в отличие от Уилла, NPC могли пользоваться демоном в качестве транспорта. Сам город, судя по карте и потому, что парень видел, был довольно большим и явно хорошо защищенным. Широкие десятиметровые каменные стены могли успешно уберечь от наземных атак монстров, а стражей только на входе насчитывалось порядка 15 человек. «Ты когда-нибудь была здесь?» Заплатив пошлину и двинувшись по улицам шумного города, Уил решил пораспрашивать спутницу. «Вдруг всплывет что-то интересное?» «Да, довольно часто». Женщина посмотрела вверх, туда, где висела аккуратная, расписанная вензелями вывеска «Мастерской». Земли Шамиры граничат с Деграундом, так что мы часто сопровождали лорда в местные оружейные. Здешние кузнецы знают толк в причудливом снаряжении. Вот как, надо будет заглянуть попозже. Смотря на витрину цветастой лавки, протянул Ворон. Итак, с чего начнем? Для начала с рыночной площади. Если наши парни закупались там, значит их точно кто-то видел. Ясно, опиши мне их, а то имена торговцам вряд ли что-то скажут. Продвигаясь все дальше, вглубь городских улиц к одной из площадей, Ворон слушал описание двух пропавших солдат, и, поняв, кого нужно искать, он со спутницей вскоре принялись за дело. Распрашивая лавочников и торгашей, Уилл вспомнил, как когда-то точно так же ходил по домам семей, пытаясь понять загадку статуи. Правда, задача сейчас стояла иная. «Добрый день. Не подскажете?» «Здравствуйте. Прошу прощения, но вы не видели...» «Прошу прощения, не могли бы вы сказать...» Полчаса вежливых и не очень разговоров, в конце концов, дали слабую зацепку. А точнее, упоминание о том, что на некой улице желаний один из продавцов видел, как несколько воинов вели похожих по описанию людей. Услышанное, видимо, не очень понравилось Гияре, так как-то сильно напряглась. «Ты знаешь, где это?» «Кто ж не знает?» Женщина чуть ли не бегом сорвалась с места и на ходу продолжила. «Эта улица желаний еще известна всем, как лавка рабов». Значит, рабство узаконено не только у вас. Если так, то твои опасения могут быть не напрасны. Надеюсь, что я ошибаюсь, но шансы на хороший исход слишком малы». Они двигались по закоулкам и вскоре вышли к улицам, вдоль которых громоздились двухэтажные дома. Возле них то тут, то там стояли люди из существа иных видов, некоторых из которых Уилл видел впервые. Их ноги были окованы кандалами, а от них штырям в стене вились небольшие цепи. Одного взгляда было достаточно, чтобы волна ненависти захлестнула разум разбойника. Живых существ, словно какой-то товар, выставляли на показ и использовали в качестве рекламы услуг. Улица тянулась на несколько сотен метров, и, представляя, как много тут находится жертв, ворон с трудом сдерживал желание разворотить эти дома до основания, а их владельцев пустить на корм червям. Лишь понимание того, что таким образом проблема не решится, останавливало парня от безумного поступка, и, медленно приводя себя в спокойствие, тот последовал за гиярой. Идя к первому зданию, ворон вдруг понял кое-что, остановился и, развернув к себе женщину, поинтересовался. «Слушай, а тебе не опасно появляться здесь? Если тех, кого мы ищем, поймали, значит, тут есть тот, кто знает о вас?» Лицо спутницы вдруг побледнело, когда то осознала ситуацию, в которой оказалась, поспешив на помощь друзьям. Она упустила из внимания этот факт и сейчас самостоятельно ступила в логово врага. «Ты прав, но я должна их спасти, пока не стало слишком поздно». Она сжала кулак и неожиданно взмолилась. «Знаю, что прошу слишком многого, но если мы вдруг их найдем, ты сможешь заплатить за них?» «Не только за них», — сузив глаза, ворон смотрел вдаль. Я постараюсь освободить всех, если хватит средств. Все равно я вернусь сюда. Уилл готов был потратить золото, но не собирался оставлять его в карманах этих тварей надолго. Как только представится шанс, он заберет не только свои деньги, но и их головы. Нужно лишь сделать так, чтобы смерти работорговцев не связали с ним. От дома к дому, от раба к рабу. Глаза, наполненные безысходностью, и взгляды полной решимости не сдаваться, даже если жизнь постоянно норовит поставить на колени и сломать. Улыбающиеся работорговцы радужно встречали новых покупателей, водили по клеткам, в которых томились те, кому не повезло. Кто-то был слишком слаб, кто-то задолжал большие суммы, у кого-то были враги, имевшие власть и подкупившие кого надо, чтобы конкурент оказался неудел. А некоторым просто не повезло из-за принадлежности к редкому виду. На таких охотились целеустремленно, и богатые клиенты были готовы много платить за столь ценные экземпляры. Разные причины, разные судьбы, но в итоге их мир свелся к похожим одна на другую, как капли воды ржавым клеткам. Дриады, минотавры, наги и даже ксахи Гордые миролюбивые расы попали в плен человеческой жадности и страдали ради чужой прихоти. Но не только они попали в сети алчных работорговцев. Они продавали всех, даже тех, кто принадлежал к их виду. За людей здесь просили меньше всего. 20 золотых, максимум 100, если ранг и уровень человека довольно высоки. За нелюдей цена варьировалась от 100 и выше, вплоть до 3000 монет. Также в зависимости от уровня и ранга. Уиллу пришлось обращаться к Молле с просьбой одолжить 200 тысяч, на что та, поворчав лишь для вида в попытках узнать, зачем тому понадобилась столь большая сумма, ответила согласием и быстро организовала перевод. «Иметь такую девушку в друзьях мне и вправду повезло», подумал парень, получая огромную кучу золота. Не обошлось и без хитрых ублюдков, которые, прознав о том, что некто подчастую скупает всех рабов, стали повышать цену. Но Уилл быстро намекнул, что им не стоит так рисковать. Когда Ворон приобрел первого, система услужливо объяснила принцип взаимодействия с ними. Те, как и подчиненные Кристаллам Императора, не получали уровень, пока находились в рабстве. Но самое главное – не могли сражаться. Ошейники, надетые на них, не позволяли использовать оружие. Назначением рабов была либо постель, либо работа. Для того, чтобы снять их, пришлось приобрести специальные ключи, которые обходились в 300 золотых за штуку и имелись в единственном экземпляре. Медленно, но верно пара продвигалась вперед. И вскоре за вороном двигались 124 жертвы работорговцев, которые неуверенно оглядывались друг на друга, не понимая, что происходит. Кому и зачем понадобилось столько рабов? Не прошло много времени, как Уиллы и Гияра нашли тех, кого искали. Увидев искалеченных, изуродованных и в цепи друзей, та кинулась к улыбающемуся торговцу с убить его. Но ворон, выкинув руку вперед и сжав ее плечо, тихо прошипел на ухо. «Твою мать, он ну стой на месте!» «Пусти меня!» Женщина пыталась вырваться, но железная хватка короля держала ее на месте. «Посмотри на них!» Ее лицо исказило маска лютой ненависти. «Я все прекрасно вижу, но не забывай, что нам нужно выкупить еще и других пленников. К тому же твоя выходка может разрушить все мои планы». Гияра, часто душа, наконец спрятала оружие и повернулась к тому, кто заправлял этим местом. Стражники, охранявшие его, не стояли на месте и уже были готовы вступить в бой, но, поняв, что женщина успокоилась, вернулись на свои места. «Откуда у вас эти двое?» Она смотрела на мужчину, сальное лицо которого выглядело очень подозрительно даже для такого типа людей. Его алчный взгляд был направлен на ворона, и только на него. Похоже на то, что еще один тип собирался воспользоваться моментом и завысить цену. «Увы, но эта информация не входит в стоимость товара». «А не тебе, не товар». «Успокойся, я сказал». Уилл снова напомнил Той о необходимости держать себя в руках, доставая деньги. «Сколько за всех». «Хо-хо-хо, уважаемый белый ворон, это обойдется вам в двадцать тысяч!» «Ну понятно, еще один идиот!» Уилл медленно выдохнул, и пять минут спустя они вместе с рабами покидали очередной дом, заплатив всего 6.700 золотых. Рыботорговец, провожавший их у дверей, смотрел след, пока глубокий порез на его шее медленно затягивался. «Так что ты имел в виду, говоря, что я могу разрушить твои планы?» Гияра шла справа от него, пока ее товарищи освобождались от ошейников. Остальных ворон пока не собирался отпускать. Не хватало, чтобы их снова поймали и посадили на цепь. Ну, я пока не до конца все продумал, так что не могу сказать ничего конкретного. И все же... <свык> Если вкратце, то эта мысль пришла в голову, когда мы заканчивали с третьим домом. Уилл, остановившись и убедившись, что лишних ушей нет, продолжил. «Я подумал, что произойдет, когда мы выкупим всех». «Эти твари будут рады?» — скотчив гримасу, неуверенно ответила спутница. «Они же получат столько золота». «Не переживай, это ненадолго, но я не о том. Если у них закончатся рабы, они должны будут привести новых, а значит, можно проследить за ними и выяснить, кто, что и откуда». «Ты хочешь напасть на их логово?» Гияров скинула брови, и в ее глазах тут же зажегся огонь интереса. «Да, если получится узнать, где оно находится». «Я в деле». «Вернемся к этому разговору позже, мы пока еще не закончили». Ворон посмотрел на подошедших к ним освобожденных солдат и решил закрыть первую часть квеста. «Расскажите, что произошло?» «Гьяра, кто это?» Оба смотрели на парня, не желая отвечать на вопрос, пока женщина не замолвила за него слово. «Это белый ворон, он на нашей стороне. Именно он заплатил за ваше освобождение». «Погоди». Молодой человек, которого звали Тиль, нахмурил брови и посмотрел на Рола. «Разве не это имя?» — упоминал тот мужик. «Точно, Белый Ворон. Простите, вы король Адамароны?» Уилл, прищурившись, посмотрел на солдата и тихо протянул. «С этого места поподробнее, пожалуйста. Что за мужик?» Уиллу совсем не понравилось, что в месте, где он ни разу не был, знает его статус. Ответ, который он услышал, заставил похолодеть кровь. Слишком уж неожиданным он был. Его звали Дальтара.